Глава 20. Фамилия Сидоров, ваше благородие! Мрачно отозвался Летун и, не дожидаясь вопросов, продолжил. Матвей Иванович родился 17 декабря 1976 года в Томской губернии в селе Смоленском бийского уезда. Родители у тебя имеются, Матвей Сидоров? поинтересовался Гилаване. Вид у его сиятельства был недовольный. Слишком уж сильно все затянулось с допросом. Прибывшие на помощь городовые собирались было вести скрученного летуна прямиком на Галерную, но я уже один раз изрядно обжегся и теперь предпочитал перестраховаться. Если наш колдун умел и ничуть не стеснялся избавляться даже от титулованных особ, неизвестный стрелок и вовсе рисковал прожить от силы час после задержания. Гелованье ворчал, спорил и упирался — Так сильно, что мне даже пришлось подключить Дельвига, и вместе мы кое-как убедили его сиятельство, что спешить в нашем деле не только излишне, но еще и крайне неразумно. И отложенное дознание все-таки куда лучше того, что вовсе не состоится, в связи с безвременной кончиной важного свидетеля. На то, чтобы подергать за нужные ниточки, найти сговорчивого архиерея и выпросить крохотное помещение в правильном месте, Ушло часа полтора, зато теперь я чувствовал себя спокойно, ну почти. Колдун уже не раз показывал высшей классу умения избавляться от людей, но стены Исаакиевского собора, за полвека впитавшие немало того, что верующие люди обычно называют божественной благодатью, казались надежной защитой. Даже от убойной магии, способной превратить человека в высушенный труп за какую-то пару минут. «Родители?» – переспросил Летун, то есть Матвей Сидоров. «Никак нет, ваше благородие. Никого не осталось. Мать года три как померла. Отца не знал». Дальше я слушал в полуха. Больше разглядывал. До этого наши встречи проходили в зрядной спешке и всякий раз сопровождались стрельбой и дикими прыжками по лестницам, чердакам и крышам. Так что я наблюдал любезного господина Сидорова, по большей части со спины, и только теперь получил возможность пообщаться лицом к лицу. С виду самый обычный мужик, высокий, но худощавый, жилистого сложения. Судя по дате рождения, декабрь 76 ровесник Дельвига или около того, но выглядит изрядно постарше, лет так на 40. Простое лицо, еще утром наверняка гладко выбритое, но с уже начавшей пробиваться на подбородке, Неровной белесой щетиной. Длинный чуть загнутый к низу нос напоминал клюв, да и в целом в облике Сидорова было что-то птичье легкое, стремительное и немного бестолковое, и даже редкие взъерошенные светлые волосы на макушке напоминали хохолок. Самый натуральный летун. Казалось еще немного, и он перекинется в птицу и упорхнет через какое-нибудь оконце под куполом собора. Я на всякий случай даже сел чуть поближе, хотя способных на такое фокусников видел только в своем старом мире, и то лет к 300 назад. Ты только погляди, Дельвик протянул мне прямоугольный кусочек плотной бумаги. Никого не напоминает? На фотокарточке был запечатлен мужчина, нет, скорее уже старик лет 60 с чем-то. Не то чтобы похожий на нашего пленника, как две капли воды, но сходство имелось изрядное. Нос Сидоров явно унаследовал от матери, а вот стать скулой форму лба, линию волос... Я бы поставил свое месячное жалование, что Летун приходился мужчине на фото или сыном, или самое дальнее племянником. «Меньшиков?» — догадался я. «Думаете, мы повязали незаконно рожденного отпрыска его светлости?» «Ну, делать таких заявлений прямо сейчас я бы, пожалуй, не стал», усмехнулся Дельвиг. но у Меншиковых земельные владения в Томской губернии, и Александр Владимирович в молодые годы любил ездить туда летом поохотиться, так что возраст как раз подходящий, и способности, напомнил я, а происхождение у нашего друга, надо полагать, неблагородное. Мы с Дельвигом сидели достаточно далеко в стороне и переговаривались чуть ли не шепотом, так что услышать нас Геловани скорее всего, не мог но по странному совпадению сейчас задавал как раз те вопросы, которые интересовали меня больше всего. «А талант у тебя какой?» – спросил он. Владимир Петрович такого рассказал, что мне, признаться, поверить тяжело. «Талант? Это у господ талант, ваше благородие!» Сидоров наморщился и помотал головой. «А у нас все по-простому. Умеет человек чего особенное, и слава богу!» В жизни пригодится и на войне тоже. Я сделал пару шагов и опустился на табуретку справа от Геловани. Из служивых будешь, Матвей Иванович. Отставного солдата я узнал сразу и по разговору и по остаткам выправки и по забавной манере комкать положенную по этикету форму обращения к дворянину, да неразборчивого разборчивого ваш благородия. Не говоря уже об умении стрелять из винтовки на сотню с лишним метров. Таким могли похвастать только егеря или пехотинцы с изрядным опытом. И не только тем, что можно получить в относительно спокойной обстановке на стрельбище. «Так точно», — растерянно отозвался Сидоров. «Так точно, ваше благородие. Он явно растерялся, так что даже не сразу сообразил, как следует ко мне обращаться. Конечно, за последние пару месяцев я изрядно возмужал, но все же не настолько, чтобы служить в полиции» да еще и не в самых нижних чинах. Для Сидорова я был странным пареньком с тяжелым взглядом, который неведомо как умел различать солдаты гражданских, да еще и знал о войне. И знал, будто бы не понаслышке. Третья сибирская стрелковая дивизия, ваше благородие, девятого полку фельдфебель в отставке. Сидоров уселся на стуле ровнее и даже чуть приосанился, расправив плечи. С японцами воевал, даже награда за наслуги имею. Георгиевский крест третьей и четвертой степени. И как же ты, Матвей Иванович, с такой биографией в Унтерах остался? Я прищурился и чуть склонил голову на бок. Да еще и с умениями особыми. На войне выслуга короткая, уж давно бы в офицерах ходил. Был я офицером, насупился Сидоров. Со вторым крестом в прапорщике произвели а в начале пятого года поручика дали. А дальше чего натворил? Я подвинул табуретку чуть вперед и оперся локтями на стол. Сказал лишнего? Или кому из начальства по морде съездил? Никак нет, ваше благородие. Куда мне? Сидоров едва заметно улыбнулся и махнул рукой. Взяли кое-чего у местных, а не возьми да нажалуйся. Дошло до начальника дивизии. Генерала Кашталинского уточнил я николая александровича он самый да а его превосходительство на расправу крут хорошо только вунтер разжаловал до плей всыпать велел, а мог бы и расстрелять говорят пожалел забылые заслуги Володе волкову пока еще не исполнилось и 18 так что лично поучаствовать в закончившейся почти четыре года назад русско-японской он не мог никак. но сидоров будто почувствовал того кто сам успел повоевать, И, похоже, проникся ко мне чем-то вроде доверия. С каждым мгновением он говорил все охотнее и, похоже, не врал. Про Кашталинского я слышал и даже раз или два встречал в Маньчжурии лично. И, если слухи не врали, нравы генерала правда был весьма сурового, хоть и справедливого. И мародерство среди солдат дивизии уж точно не потерпел бы. Демобилизовался после войны, значит, я постучал пальцами по столешнице. А дальше чего? «Домой вернулся, ваше благородие, в Смоленское. Через полгода мать хоронил. Сидоров протежно вздохнул. Хозяйства особого от нее не осталось, скотины нет никакой. Зарабатывал, чем мог, с одного на другого перебивался. Бывало лес валил, бывало и в артелях охотничьих ходил. У них меткий стрелок завсегда в цене. И грабежом, небось, не брезговал, ядовито поинтересовался Геловани». Его сиятельство явно не был в восторге от того, что я не только перехватил возже допроса, но и сумел ловко разговорить нашего гостя. Но мешать все-таки не стал, больше слушал и только сейчас влез, видимо, чтобы потихоньку начать прижимать. «Никак нет, ваше благородие», — Сидоров тут же сложил руки на груди и нахмурился, чуть втягивая голову в плечи. «А если бы и так, разве я буду на себя наговаривать?» «Можешь и не говорить», — усмехнулся я. «Мы про тебя, Матвей Иванович, и так все знаем. Какой ты вор и душегуб. И доказательство имеется. Высочайшее свидетельство против твоей особы». От меня такого выпада Сидоров явно не ожидал. Поэтому я отреагировал куда заметнее. Еще больше насупился и отодвинулся назад, будто пытаясь посильнее вжаться в стул. «Это какое такое свидетельство?» – буркнул он. «Не далее, как сегодня утром». Нас навестил его светлость князь Александр Владимирович Меншиков. Я поднялся с табуретки и неторопливо зашагал в сторону окна. И сообщил, что имеет достоверные сведения о человеке, который участвовал в краже сдачи графини Бобринской и своими руками покушался на жизнь его преподобия Антона Сергеевича, я указал на Дельвига. И как раз по этой наводке мы тебя, Матвей Иванович, и взяли. Сработало. Подначка вышла неуклюжей, зато попала, кажется, точно в цель. Когда я смолк, в комнате воцарилась гробовая тишина, но гроза уже готовилась разразиться. Лицо Сидорова побагровело, и на нем появилось выражение гнева, настолько искреннего, что изобразить его смог бы разве что искуснейший лицедей, но уж точно не отставной фельдфебель сибирской стрелковой дивизии. Красиво ты, едва слышно прошептал Геловани. «Ай да, сукин сын, поручик!» «Да как же так-то?» Сидоров с яростью громыхнул кулаком по столу. «Убью собаку! Своими руками за душу! «Тише, любезный, тише!» Я опустил ладонь на тощее плечо. «Ты сейчас лучше не кричи, а то на тебя и без того всякого наговорили. Еще попробуй разберись, где правда». «Как же так, Александр Владимирович?» Я бы за него голову сложил, а он, паскуда такая. Да, уж нехорошо вышло. Но во всяком деле, перво-наперво следует сначала разобраться, а уж потом судить. Так что давай-ка ты, Матвей Иванович, успокойся, да выпей водички. И рассказывай, не торопясь, все по порядку. А там посмотрим. Я уселся прямо на стол, нависая над Пунцовым от злости и дрожащим Сидровым. Может, и выйдет тебе, любезный, вместо петли каторга.